— Он твой, — сказал Трикс, помедлив. — Ты же относишься к нему как к сыну. Помоги ему. Он ведь и на самом деле умеет колдовать, но уже никогда не сможет достичь подлинной силы. А очень многие захотят отомстить ему за то, что он ими командовал, за то, что он не оправдал их надежд. хамас молча подошел к Триксу и крепко обнял его. Трикс растерялся. От кочевника пахло потом, верблюдом и шерстью, но вырываться было бы невежливо. Тебя я не назвал бы сыном, — сказал Хамас, — но был бы рад быть твоим братом. Пусть дорога твоя будет легка. Он расцеловал Трикса в щеки, отчего тот отказался бы еще с большим удовольствием, чем от объятий. Вынул из песка свой меч и подошел к Алхазабу. Вставай, нам надо уехать отсюда. Алхазаб схлипнул, поднимаясь с колен, и при виде этого недостойного для вождя поведения верные охранники в ужасе отвернулись. Хамас снял свой плащ, накрыл им Алхазаба с головой и за руку повел прочь. Атрихса уже обнимала Тиана, против чего он совсем не возражал. Потом Груя, где-то в районе колен, пробравшийся и когда только успел, сквозь кольцо Галема в халанбере, в районе пояса. Потом радостно орущий йен, хохочущий бамбура, молча улыбающийся шарыш, что-то говорящий от возбуждения на родном языке хорт. Под ногами прыгал и лаял Альби, на макушке танцевала Анет, а в стороне, взявшиеся за руки, радостно отплясывали старинный народный танец Майхель со своими племянниками. — Такую мощную боевую силу выпустить из рук! — с сожалением произнес Гавор. Язык у Витаманта уже уменьшился до нормальных размеров. — Все-таки ты не недотепа! — Да, я такой! — радостно сказал Трикс, полузадавленный в дружеских объятиях. — Да! — «Быть может, ты об этом пожалеешь», — сказал Гавр. «Если бы я сочинял пьесу о наших героических деяниях», — горько сказал Бамбура, «то я бы закончил ее на позавчерашнем дне. Например, на том, как ты победил Алхазаба, убедил кочевников вернуться в пустыню, а мы все тебя поздравляли и обнимали». «Почему?» — мрачно спросил Трикс. «Потому что героическая драма должна заканчиваться хорошо». А если она заканчивается плохо, то это героическая трагедия. Драма мне нравится больше, признался Трикс. Повозка комедиантов медленно приближалась ко дворцу султана Абнуваса. Честно говоря, даже упряжные верблюды, а верблюд не самое лучшее животное, чтобы запрягать его, могли бы тянуть повозку быстрее. Но движение очень сильно замедляли стражники. Они шли позади, держа перевес длинные пики. Они шли впереди, Сжимая в руках мечи. Они толпились по обочинам дороги, держа на изготовку луки. В общем, стражников было много. А еще в небе летали драконы. А еще на крышах домов сидели мрачные самаршанские колдуны, каждому из которых для воодушевления и ободрения было придано по три стражника. А еще в канавах затаились алхимики, сжимая в руках колбы со зловещими, бурлящими жидкостями. В общем, Триксу было как-то не по себе. Они с Тианой ехали на своих боевых верблюдах, Витамант Гавр шагал рядом, а комедианты Иен и Халанбери мрачно сидели на повозке. — И зачем ты решился вернуться в Дохриан? — простонал Майхель. — Отправились бы домой. — Ты же сам требовал вернуться, — возмутился Трикс. — Ты хотел забрать сундучок с золотом, который был нам обещан? — Хотел, — признал Майхель. — Но я бедный комедиант. «Директор странствующей трупы, который должен заботиться о своих актерах и которому звон золота заглушил вопли разума. Ты должен был меня отговорить, но ты же сам заявил, что должен отчитаться перед обнувасом. Трих вздохнул. Это была правда. Он хотел рассказать султану, что угроза миновала, что войны не будет. И если получится, заступиться за облухая и сутара. А еще ему хотелось увидеть драконов и поблагодарить Мумрика, за покровительство и науку в школе ассасинов. Да и с купцом-васабом следовало бы попрощаться. Но самое главное... Самое главное было в том, что Триксу было неловко перед Дериком. Почему-то Трикс был уверен, что если они снова встретятся, то обязательно помирятся. И коварный Сатур Грис устыдится своего былого вероломства, а Трикс сумеет выпросить для них прощение у Маркеля. И тогда все закончится очень-очень хорошо, как в сказке. — Извини, — сказал Трикс Махелю. я виноват. И посмотрел на Сатора Гриза, который ехал впереди процессии в пышном облачении великого визиря. Но кто же мог подумать, что, упрятав в темницу прежнего визиря и шута, султан настолько приблизит к себе беглого согерцога и его сына? Дерик ехал позади отца. Он тоже был в самаршанских одеждах, которые ему на удивление шли, и непрерывно оглядывался на Трикса. Взгляд Деррика ничего хорошего не предвещал. Конечно, юноша помнил, что обратно в Дохриан его отправила Тиана, но, будучи высокородным по происхождению, обижаться на девочку он никак не мог. Это было дурным тоном. Поэтому Дерик предпочитал обижаться на Трикса. — Вы-то ни в чем не виноваты, — попытался утешить Майхеля Трикс. — Вы честно выполняли свое поручение. Это мы с Тианой убежали от султана, когда тот решил пойти на сделку с Алхазабом. Майхель только вздохнул. Шарош печально улыбнулся, зато неутомимо шагающий витамант рассмеялся и сказал. — Глупец! Настоящий правитель не может себе позволить наказывать только невиновных. А судя по тому, что я слышал об Обнувасе, его доброте и любви ко всему живому... При этом в слове Гавар поморщился. Он должен был стать настоящим правителем. — Почему это не может себе позволить? — возмутилась Тиана. — Правитель должен быть суров, но справедлив. «Зачем ему наказывать невиновных? Это вызовет бурление народа!» «Бурление!» — презрительно сказал Гавр. «Если правитель будет наказывать только виновных, то часть из них, самые хитрые и умные, от наказания неизбежно ускользнут. И поскольку они хитрые и умные, то причинят вреда куда больше, чем недалекие бесхитростные преступники. Именно поэтому настоящий правитель должен порой казнить и преследовать тех, кто на первый взгляд совсем ни в чем не виновен. — Ибо таким образом он... — Что он? Трикс пожал плечами, а Тиана завороженно ответила. — Случайным образом покарает самых хитрых предателей и заговорщиков. — Верно, — обрадовался Гавр. — Ты не небезнадежная девочка. Советую все-таки подумать о предложении Викейта стать его женой. «Никогда — Никогда! — возмутилась Тиана. — — Слово «никогда» имеет смысл только для витаманта, — ответил Гавор. Подумай, подумай. Я даже мог бы замолвить за тебя словечко перед обнувасом. — Ты что, считаешь, тебе ничего не грозит? — удивился Трикс. — Думаю, что нет, — рассудительно ответил Гавор. Ему требуется казнить тебя, Трикс, поскольку ты пошел против его воли. Тиан он может помиловать в силу природной слабости женского пола и податливости дурному влиянию. — Комедиантов? Гавр пожал плечами. — Может казнить, может высечь плетями, может отправить на соляные болота. Ну а я? Во-первых, казнить меня трудно. Я и так мертвый. Убить меня окончательно — задачка не из легких. Во-вторых, за мной стоит Викейт, и Хрустальные острова. Пусть они далеко, но зато и смысла с ними ссориться у Самаршана нет. В-третьих, я могущий волшебник. И глупо зря тратить на меня стражников и колдунов. Ведь я так просто не сдамся. — Я тоже волшебник, — напомнил Трикс. — Ты удачлив и талантлив, — согласился Гавр. — Но тебе не хватает стабильности и собранности, того, что приходит с возрастом. И если не рассусоливать, как поступил глупец Алхазаб, то убить тебя нетрудно. Трикс сглотнул возникший в горле комок. В общем-то, он подозревал, что слова Гавара недалеки от истины. — А вот и наш любимый султан, — с иронией продолжил Гавр. — Ну что ж. Сейчас начнется потеха. В отличие от бывшего визиря, взявший власть в свои руки султан предпочитал роскошным сводом дворца бесхитростную природу. Двери, ведущие в сад, были широко раскрыты, именно туда и направлялась процессия. Посреди круглой поляны, обрамленной цветущими кустарниками, стоял трон, простой деревянный, из самшита, эбена, палисандра, северной зорчатой березы и атласного дерева над кустами порхали и пели крошечные цветные птахи. Вначале Трих поразился тому, что они никуда не улетают, но потом заметил, что каждая птичка привязана за ногу тонкой шелковой нитью. Видимо, желая быть ближе к природе, султан пренебрег расписанными тканями, роскошными украшениями и драгоценными металлами. Он был одет в простой белый халат из паутины горных пауков-птицеедов, невесомо легкий, прочный, как кольчуга, и дорогой, как груженный специями караван. На голову султан возложил тюрбан с неограниченными алмазами и сапфирами.